Глава 9. Безбилетный пассажир. Изолированная локация Паучи логова. Сознание плавало в мутном омуте, когда до одурманенного болью разума дошло, что я вот-вот умру от удушья. Моментально очнувшись, я судорожно закашлялся, превозмогая боль, и сплюнул на пол громадный сгусток крови, который не давал мне дышать. Хватая воздух губами, я отвалился назад, чувствуя, что сейчас не смогу пошевелить даже пальцем. Боги, как же больно! Даже на моих первых спаррингах, когда обиженный отказом на предложение развивать свою спортивную карьеру тренер выставлял против меня своих лучших бойцов, которые закономерно плющили вашего покорного слугу в кровавое тесто, я не чувствовал себя так дерьмово. Тогда никто не отбивал мне внутренности и не ломал мои кости в мелкую труху. Тогда больше страдало мое самолюбие. Но сейчас все совершенно иначе. Я будто попал под каток-укладчик композитного дорожного покрытия. Кажется, в теле не осталось ни единой целой косточки или клеточки, которая не вещала бы на свой лад болевыми импульсами в мозг. Нет, с этим нужно что-то делать. Терпеть больше нет никаких сил». Не открывая глаз, я резким движением, будто вырывая ноющий зуб, перевернулся на живот и, как гусеница, пополз к магическому источнику. Никогда еще жалкие пять метров расстояния не давались мне с таким трудом, будто сама вселенная решила устроить мне забег с препятствиями. Каждый встреченный мной камушек отзывался в избитом теле болезненными вспышками». Словно отыгрываясь за то, что я издевался над их весом с помощью воздействия. Твари! Ненавижу! Спустя бесконечно долгие пять минут жутких мучений, я наконец втащил свое тело в дымку тумана и смог немного расслабиться, ощущая, как боль потихоньку отступает. Перевернувшись на спину, я открыл плотно зажмуренные все это время глаза. «Внимание! Множественные переломы, повреждения внутренних органов». Обширные внутренние кровотечения. Требуется немедленное лечение. Выносливость плюс один. Внимание! Своими действиями вы создали новый навык, который добавлен в панель ваших умений. Поздравляем! Внимание! Своими действиями вы заслужили одобрение богини Мокаши. Вы стали первым в мире игроком, самостоятельно создавшим модифицированное сложное умение. Восприятие плюс один. Получено достижение знаток стихий первый уровень. Плюс 3% защиты от всех типов магических и стихийных атак. Плюс 1% к максимуму защиты от всех типов магических и стихийных атак. Достижение последователь земли получает второй уровень. Все ваши умения, базирующиеся на элементе земли, либо модифицированные с помощью него, получают плюс 15% эффективности, урона и длительности действия. Все затраты на активацию данных навыков, их потребление и временной откат снижены на 8%. Достижение кремень получает третий уровень. Чувствительность персонажа к боли понижена на 15%. Интенсивность болевых ощущений снижена на 11%. Болевой порог увеличен на 9%. Целый ворох системных оповещалок едва не разорвал мой бестовой терзаемый болью мозг. Я мысленно свернул весь этот информационный мусор в трей и попытался расслабиться. Так приятно, оказывается, просто полежать и ни о чем не думать, ничего не делать и никуда не спешить, прямо не описать словами. Магический родник постепенно возвращал меня в норму, понемногу снимая болевые сигналы тела. Я несколько минут просто лежал на таких, внезапно ставших удобными и приятными камнях, втайне мечтая лишь об одном — Чтоб какой-нибудь моб, пропущенный мной при зачистке логова, не явился сюда на огонек, после чего приоткрыл один глаз и уставился на бар, окидывая взглядом длинную строку своих дебафов. Переломы нескольких ребер и обеих нижних конечностей, прибавившиеся к поврежденному колену, в сумме сделали практически невозможным мое передвижение на ближайшие полчаса. Повреждения внутренних органов и обширные внутренние кровотечения порезавшие мою регенерацию хитов почти в ноль и только чудом не загнавшие меня в гроб, лишь после того, как я заполз дымку родника, оставили меня в покое и потихоньку один за другим исчезали из строки дебафов. Я облегченно выдохнул. Что же я такое сделал, дурья башка? Я нашел в себе силы открыть панель навыков и поискать взглядом новое умение. Силовое поле, накапливая в своем теле огромный запас сил земли, Вы создаете локальную гравитационную аномалию, центром которой и являетесь. Вокруг вас создается зона многократно повышенной гравитации, которая своей мощью наносит постоянный физический урон силами Земли всем существам, попавшим в ее границы. Внимание! Навык наносит серьезные повреждения применившему его. Соблюдайте осторожность. Планетарный вес наносит вам урон силами Земли в размере 90% от вашего максимального запаса здоровья в секунду. Все противники в пределах аномалии получают урон силами земли в размере 50% от вашего максимального запаса здоровья в секунду. Внимание! Работу навыка можно прервать в любой момент. Также работа навыка завершается автоматически, как только показатель ваших хитпоинтов становится равен одному. Снизить повреждения от умения можно повышением показателя стихийной защиты от сил земли. Что? Серьезно? Как я сделал вот это? И главное, зачем? Да кто вообще в здравом уме будет такое использовать? Это же умение камикадзе называется «убей себя за секунду, прихватив с собой по максимуму врагов вокруг». 90% здоровья в секунду? Охренеть! Хорошо хоть один хитпоинт оставляет напоследок. Он-то да моя аномально высокая регенерация и не дали мне умереть окончательно. Так сказать, призрачный шанс на то, что все вокруг сдохнут прежде, чем кто-то сможет тебя добить. «Вот это я подарочек себе сделал, хоть плач. Как вспомню о том, как немыслимая сила тяжести вбивает мое тело в землю, ломая ребра и кости ног? Так ну его вон нахрен! Нет, ну а если серьезно? Это все очень сильно меняет. Нет, разумеется, не в том смысле, что я собираюсь использовать это совершенно бестолковое, чертовски опасное и непонятно как созданное умение». О плане того, что я в принципе могу создавать умения самостоятельно? Правда ведь могу? Насколько я понимаю механику бэкворда, мне необходимо совершить последовательность определенных действий, и система сразу же соответственно реагирует. Это похоже на полученную мной недавно устойчивость к нейротоксинам. Только это уже не просто бессистемный поиск полезных плюшек методом научного слепого тыка. Над этим нужно серьезно подумать. Тут надо быть очень осторожным, чтобы не получилось, как с этим дурацким силовым полем. Если взвесить все за и против, то я не уверен, что мне вообще стоит пользоваться этой отмычкой, чтобы ковыряться в механизмах системы. Ведь запросто можно вместо запорного механизма ткнуть в клемму высоковольтного провода. И все. Аляулю, читайте бабки Тризну, как говорит Тихон. «Прожарить до хрустящей корочки». Я же ни хренашеньки не понимаю закономерности генерации этих самых новых навыков. Конечно, существует вероятность того, что система предохраняет пользователя от смертельных проявлений собственной любознательности, граничащей с вселенским идиотизмом. Но кто даст стопроцентную гарантию? В другой раз навык может оказаться и без предохранителя в один хитпоинт. Просто возьмет и отправит меня на обнуление. А все вопросы в бак-репорт будьте любезны. Что, говорите, забыли? В чем ваша проблема в связи с фрагментацией памяти? Ну, извиняйте, издержки системы. А раз так, я, пожалуй, не буду использовать эту возможность. Пока, по крайней мере. Во избежание, так сказать. Ну вот, пока предавался размышление, магический источник привел меня в порядок. Все-таки плюс 500% к регенерации. Это очень серьезная заявка на победу. Жаль только располагается в таком удаленном и труднодоступном месте. Ладно, посмотрим, что там с яйцом призрачного ткача. Небось, уже созрело яичко-то. Яйцо призрачного ткача завершило финальную стадию созревания. Желаете активировать его или оставить в спящем режиме? Спящим, разумеется. Не собираюсь я разбираться с этим добром сейчас. Выбран спящий режим. Вы сможете активировать яйцо в любой удобный для вас момент. Внимание! В данном режиме яйцо медленно расходует накопленную ману для поддержания собственной жизнеспособности. 10 мп в минуту. По исчерпании накопленного запаса яйцо погибнет. Желаете подключить его к своей системе регенерации маны для компенсирования затрат? Да, нет. Хм, если прикинуть, оно расходует 10 маны в минуту. Значит, ему хватит своих запасов. Так, ага, надо хрена ему хватит. 25 суток примерно. С другой стороны 10 маны в минуту для меня это вообще ничто. Так что можно и подключить, пусть кушает не жалко. Вряд ли я забуду о нем на целый месяц, так что ничего страшного. Почему-то мне кажется, что если активировать яйцо, у меня появится уникальный питомец или фамильяр паук призрачный ткач, если судить по его агрессивной мамашке. И говоря откровенно меня не особо впечатляет эта мысль. Несмотря на то, что было бы очень круто и здорово заиметь уникального личного зверька, у которого наверняка есть интересные способности, мне такой пед даром не сдался. Я уже говорил, что я на дух не переношу пауков. Говорил же, да. Ну, так вот, сегодняшний забег по паучьему логу вынудил меня собрать в кулак всю свою волю, засунув потаенные страхи в самый дальний и темный чулан сознания. И все разумные доводы в пользу того, чтобы оставить питомца себе, Ничто в сравнении с моим иррациональным, безотчетным страхом перед восьмилапами. А видеть такое существо рядом с собой изо дня в день, даже осознавая, что он не причинит тебе вреда ни при каком виде, это испытание выше моих сил. Короче, такая личная тварюшка не для меня и точка. Зато я знаю, кому этот зверек придется по вкусу. Знаю наверняка. И именно поэтому я буду подпитывать яйцо» чтобы, когда придет торжественный момент его передачи, не испортить его недостатком максимума маны у яйца. А кому я собрался подарить столь ценный подарок? Вообще-то, речь идет про Эл. Когда я только начал встречаться с Лерой, я был, мягко говоря, очень удивлен такой тайной страстью этой улыбчивой, светлой и жизнерадостной девушки. Ее жутко привлекали всякие мрачные вещи, различная темная атрибутика и тому подобное. Она мне по секрету рассказала, что всего за пару лет до того, как мы познакомились, она серьезно ударилась в готическую субкультуру со всеми этими черными одеждами, мрачным мейкапом, жутковатыми рисунками, оккультной атрибутикой типа Анхов, карт таро и так далее. Но строгий папа, с его военным квадратно-перпендикулярным мышлением, вернувшись из длительной командировки, моментом выбил из дочурки всю дурь одним серьезным разговором и с тех пор Лера лишь не могла любоваться подобными вещами. К слову, на пауках, паутине, арахнидах и прочем у нее вообще был отдельный пунктик. Она прямо перлась от одного их вида. Заставила меня пересмотреть с ней кучу фильмов на эту тему. Как вспомню, так вздрогну. Даже одно время очень хотела завести себе экзотического птицееда или тарантула, но мне, еще не забывшему о любопытности этих тварей и их тайной тяги к моему нежному телу, Хоть с большим трудом удалось ее отговорить от этой идеи, сославшись на трудности содержания этих существ неволи. Вместо этого, в качестве компромисса, она набила себе татушку в виде паука в довольно, хм, откровенном месте. С этим я кое-как смирился. Кроме того, тот паучок был довольно симпатичным, впоследствии я его даже полюбил. В силу некоторых обстоятельств нашего с ним знакомства. «Ну да ладно, я не об этом совсем». «Черт, отвлекся на всякие непотребства и потерял суть повествования». «Ах да, точно. Короче говоря, я со стопроцентной уверенностью могу сказать, что л будет пищать в восторге от такого питомца. И только ради этого одного стоило отдать ей паучье яйцо. Все-таки где-то глубоко-глубоко внутри л прячется моя Лера. И я надеюсь, что этот подарок позволит хоть немного приблизить ее возвращение обратно». «Ладно, это все лирика». «Мне нужно выбраться отсюда для начала, а для этого вообще не худо бы понять, где тут в этом пододеяльнике дверь». Я осмотрелся вокруг, пытаясь понять, куда двигаться дальше. «По идее, после убийства финального босса Данжа, на которого, если честно, призрачная ткачиха тянула не очень, должен появиться выход из него, типа локация зачищена, валите, дорогие гости, домой. Но тут я что-то ничего подобного не наблюдаю». Неужели выход находится в другой части, не особенно обнадеживающая новость. Я обновил давно свалившийся с меня глаз и нового и почти сразу увидел проход, скрывавшийся в дальнем темном углу пещеры. Неудивительно, что я не заметил его сразу. Ну, значит, вперед из песней. делать тут мне больше нечего. Коридор теперь не ветвился на множество развилок, следовательно, я и впрямь приближаюсь к выходу. Иногда стенки тоннеля расширялись, и я входил в небольшие пещеры, в которых, как правило, было один-два моба, так что особых проблем не возникало. Однако вскоре я опять наткнулся на очередной сдавленный мычащий человеческий сверток. Мне резко стало нехорошо. В голове даже возникла трусливая мыслишка уйти отсюда поскорее, не оборачиваясь назад. Но я ее отмел. Ни к чему живому человеку проходить через такие страдания. Я вынул чекан и некоторое время боролся с желанием ударить кокон, не разрывая паутины. От одной мысли, что мне придется увидеть вновь полурастворенного паучьей слюной человека кидала в дрожь. Все же справившись с минутной слабостью, я принялся рвать упаковку из паутины, внутренне приготовившись увидеть новый эпизод своего персонального ужастика. «Эй, а ты кто еще такой?» Удивлению моему не было предела. Вместо полуразложившегося изуродованного и обреченного на мучительную смерть человека, я увидел внутри испуганного парнишку лет 17, который таращился на меня не менее удивленно, чем я на него. Бешеная радость, блеснувшая в глазах паучьи жертвы, с ног до головы, облепленной паутиной, нельзя описать словами. Он задергался в путах, силясь их разорвать. Но не тут-то было Ммм. Вм-фм. Он выпучил глаза, словно опасаясь, что я уйду лишив его забрежившей надежды на спасение. «Ладно, погоди немного, не дергайся, сейчас освобожу». Я был несказанно рад, что вместо неприятной процедуры убийства обреченного и страдающего человека могу спасти человека вполне здорового. Убрав топор обратно, я взялся за нож и принялся обрезать многочисленные стяжки, налипшие на одежду, кожу и волосы спасаемого. Его настолько плотно укутали в паутину, что даже рот был полностью залеплен, лишив парня способности внятно говорить. Спустя 10 минут спасенный кубарем вывалился из паучьего кокона и принялся яростно срывать себе остатки налипшей паутины. «Ах ты ж, волчье племя, свинячий выродок, свищ тебе вгрызла!» Паренек самозабвенно ругался, пока, наконец, его не отпустило. Немного успокоившись, он повернулся ко мне лицом и поклонился в пол. «Извиняй, это я не тебе. А плели твари многоногие, не продохнуть!» «Думал, не выберусь уже. Спасибо, молодец, выручил ты меня от смерти неминуемой. Даже не знаю, как тебя благодарить. Денег у меня нету, гол как сокол». «Хотя...» Он на мгновение задумался, после чего его лицо посветлело. «На, держи! Нашел вот тут, прежде чем меня твари лапы изловили». Он покопался в поясной сумме и протянул мне предмет, очень похожий на крупную полупрозрачную каплю голубоватого оттенка. Я механически протянул руку, и почувствовал в ладони округлый предмет, удивительно теплый на ощупь. Вы завершили задание Мизерикорд. Получено опыта 72 тысячи. Получен 17 уровень. До следующего уровня очков опыта 1 291 681. Получено 4 очка характеристик. Получено 1 очко умений. Получен предмет ⁇ Хрустальная слеза богини Дедилии ⁇ Существует легенда о том, как Чернобог однажды похитил в свое царство смерти светлую богиню новой жизни Дидилию, чтобы взять ее в жены. Опечаленная тем, что никогда больше не увидит солнца и небо, Дидилия горько плакала, пока темный владыка нес ее через свои владения. По поверю, там, где упали ее слезы, сквозь безжизненную и сухую землю Даш пробились волшебные источники, у которых страждущие души, бесприют намечущиеся по царству смерти могли на время найти приют и покой. Артефакт – класс предмета невиданный, без ограничений. Мана – 32475 из 34000, плюс 20% регенерации маны и жизни пока находится в инвентаре. Если оставить этот предмет в любом месте, по истечении суток там появится магический источник. Ого, какая штучка интересная, пригодится. Так вот, значит, откуда тут магический источник появился? А этот неизвестный ее поднял. Любопытно. Теперь, когда слезу забрали, что станет с этим источником? Исчезнет ли он или нет? На этот счет в описании слезы ничего не было сказано. По логике вещей, если магический источник отключится, новые кладки призрачного ткача в будущем будут погибать без его магической подпитки. Хотя, когда я уходил, все работало. Внешне вроде тоже все нормально. Ладно, будем надеяться, что все останется на своих местах на радость паучишкам. И кстати, если верить описанию, я смогу устроить еще как минимум один такой же магический источник. А это очень полезная способность. Только вот исчезнет ли слеза после того, как активируется новый родник маны? А черт его знает, надо проверять. Ладно, потом как-нибудь поэкспериментирую. «Ура, ура! 17-й уровень, второй за сегодня. Неплохо я подфармился. Никак в тот раз со шкворнем, но тоже неплохо. Жает только обновка, в смысле браслет паучьей хитрости, не прокнул дополнительными очками характеристик. Ладно, может еще повезет, не все коту масленица. Ладно, вернемся к нашим баранам. Да брось, пустое. Ты лучше скажи, где ты слезу нашел, да как тут очутился?» Лицо освобожденного мной парня приняло озадаченное выражение. В купе с бровями и волосами, сплошь залепленными паутиной, это смотрелось довольно забавно. «Да я и сам не знаю, добрый человек. Шел я себе из Лихославля в Муром на ярмарку купеческую, да притомился по дороге. Не успел по светлу дошинка по тракту добраться, пришлось леске на ночь остановиться, задремал у костра после дороги. А просыпаюсь, мать честная, куда меня нелегкая занесла. Кругом паутина страхолюдная, покойнички в ней висят, что шишки на елках. Я бежать. Вот тогда-то слезу и нашел в источнике чародейском. Под руку подвернулась счастливым случаем, не иначе. А потом меня погонь эта паучая схватила. От паука разве убежишь? Скороходные они, несутся пуще ветра. Схватили, спеленали. Я уж думал, конец мне пришел. А тут ты. «Спасибо. Вовек мне с тобой не расплатиться. Говорю же, ерунда, забудь. И у меня для тебя плохие новости. Занесло тебя не куда-нибудь, а прямиком внафь». «Погоди-ка, как так внафь? Я к бесам, что ли, загремел? За какие такие прегрешения?» По лицу парня было видно, что он мне не поверил. Ну и ладно, его проблемы. «А тут плевать всем, хороший ты человек или дурной». Пауки всех одинаково едят. Без разбору. Так что давай-ка лучше отсюда выбираться. Я полдня по этим коридорам шастаю. Жрать охота, сил нет терпеть. Добро. Только вот, постой, ты ж тоже один тут шастаешь, и пауков не боишься вовсе. Опять на лице недоверие. Да что ж такое-то? Гуляю я. Надоело, правда, уже гулять-то. Ты мне скажи лучше, как звать тебя, а не воин? «Баюном меня кличут, сколько себя помню!» Парень снова слегка поклонился. Боюн, значит? Ну, а меня можешь Сэмом звать. Или Олегом, как больше нравится. Еще вопрос к тебе есть. Ты сражаться можешь? Есть оружие какое!» Прежде недоверчивая физиономия парня сменила выражение на слегка виноватое. «Не, дружи, не воин я, скоморох-песенник. Не далось мне воинское дело, хоть и пробовал». «Зато на гуслях гудки аль свирели, так могу сыграть, что закачаешься!» С этими словами парень вынул из-за пазухи короткую дудочку, отдаленно напоминающую укороченную флейту, минутку подумал и выдал мелодичную трель. Мелодия получилась чарующей и в то же время очень необычной, непривычной что ли. Да и не привыкло мое ухо избалованного цивилизации сапиенца к такому звучанию. И что самое удивительное, после того, как музыкант закончил, У меня на баре появилась иконка нового получасового бафа воодушевления музыкой «Мелодия ветра», который дал мне солидный прирост скорости атаки и перемещения, если верить справке. Ха! Да ведь я наткнулся на барда! Вот это новость! Думал, в бэкварде такого класса нет, как такового. А нет. Только вот не класс это вовсе. Способность скорее. Ну, вполне логично, кстати. Толку мне от того класса бард. Если у меня руки-крюки и слуха нет, сопартийцы меня за мою музыку сами скорее удавят. Даже мобов ждать не придется. Тут талант нужен, и у этого парня способности и слух определенно есть. Ладно, возьмем на заметку. Давай, музыкант, принимай группу. Будем на выход двигаться. Думается мне, что он уже неподалеку». Парень принял мой инвайт, и мы помчались дальше. «Именно помчались, понеслись, словно на скипидаренные подстегнутые мелодии из комароха. Я почувствовал себя так, словно стоит лишь захотеть, и могу унестись вообще за горизонт». По дороге несколько раз попадались пауки разных типов, которых я под изумленным и несколько даже завистливым взглядом своего нового спутника походя порубил на винегрет. Мелодия давала заметно больше скорости, если сравнить с тем же бафом прикосновения ветра. Удивительная штука». «Интересно, а какие еще нюансы есть у эффектов у музыки?» «Одни вопросы». Еще я очень удивился, увидев, как после первого же размазанного по стенке моим всплеском по указке куна над боевном появилась анимация повышения уровня. Причем его, кажется, это удивило не меньше. Он невидящим взглядом уставился в пространство, перечитывая информацию в системном окне, и что-то неразборчиво бормотал себе под нос. «Значит, не брешут люди!» Еже на погонь до твари всяческих охотится, можно силу получить неизмеримую. Естественно, не брешут. А ты что, в первый раз уровень поднял, что ли?» Лицо Баюна опять вытянулось от удивления. Все время забывая, что местные сленги сленге ни бельмеса не понимают. «Говорю прежде, силу эту никогда не получал». Тот отрицательно покачал головой. Выходит, парень только что апнул свой первый в жизни уровень. А я-то удивился, что не успели пару мобов придушить, а у него уже левел-ап. С другой стороны, стоит вспомнить, как я в самом начале с восьмиуровневого хозяина отгреб сразу три уровня, получив в сумме около 10 тысяч экспириенса, а тут с каждого паука по 20-30 тысяч опыта валится, так что было бы даже странно, если бы он не апнулся. Но опять же, хоть мы и в группе, но у нас очень серьезный разрыв в уровнях, И по идее из-за этого ему либо не должно идти вообще ничего, либо какие-то сущие крохи. Ответ нашелся очень быстро. Когда боюн обновил свой напев, я увидел справки этого воодушевления, что 5% всего опыта, полученного за убийство мобов кем-либо под мелодией, идет музыканту. Теперь понятно, как система отвалила ему от своих щедрот. А учитывая уровень твари и его начальный уровень, даже эти 5% стали для скомороха огромным объемом. Так, стоп, не о том я думаю. Если этот музыкант всего второго уровня, он сложит ласты от одного удара. Нужно быть осторожнее. У него наверняка хитов как раз, что плевком можно было перешибить. Я накинул протекцию. Но не думаю, что ему это как-то поможет. Пауки иной раз даже по моей броне стоит мне зазеваться и пропустить удар, критуют в 300-400 хитпоинтов. А ему с его нулевой защитой и стартовыми 250? Или сколько там у него хитов? Даже 75 от этого урона за глаза хватит. А ведь есть еще опасность заработать яд. Его и вперед не пустишь, потому что умрет от первого же моба. И сзади оставлять страшно. Пауки, твари шустрые, пока я оборачиваюсь, его уже на запчасти разберут. Хорошо, хоть пауков стало совсем мало. И я успевал их изводить, храня тушку Барда в целости и сохранности. Он поднял еще два уровня, став четвертым. И мы, наконец, пришли. Коридор изогнулся под крутым углом. Потом галерея резко пошла вверх и уткнулась в арку, затянутую уже знакомой мне полупрозрачной пленкой перехода из этого пространственного кармана в реальность Даш. Внимание! Территориальное задание зачистка паучьего логова завершено. Получено 93 тысячи опыта. Выберите вариант награды. Дополнительные опыты деньги, случайный магический предмет, случайный бонус характеристикам характеристикам. Перед моим носом возникло три окошка с соответствующими иконками. Я задумался, опыт и деньги сразу отметаем. Даже если и отвалят солидно, все равно я могу это заработать самостоятельно, пусть и потратив немного времени. Магический предмет – штука неплохая. Но, как я уже говорил чуть ранее, с прокачкой предметы медленно, но верно теряют свою актуальность. А учитывая рандомный характер награды, где гарантия, что мне не выдадут какую-нибудь мантию или посох на волхва, например? И что мне тогда с таким хламом делать? Только продавать? А это те же деньги. Так что с первым вариантом разница невелика. Дальше случайная характеристика. Вот это из всех предложенных вариантов выглядит максимально привлекательно. Потому что эта ватрушка останется со мной на совсем. Я даже зажмурился, представь себе бонус на 50% защиты или катаки. Ну или что-то в таком же духе. Ммм, да, мечтать не вредно. Гораздо вероятнее, что мне дадут, к примеру, плюс 10 бодрости навсегда и ходи довольным и такой исход дела очень даже вероятен. Ладно, выбор все равно невелик. Выбираем третий вариант. Вы получаете постоянную прибавку плюс 5% к защите от сил земли и сил природы. Ну твою ж мать! Почему именно земля и природа? Земли у меня и так больше всего. А с природой я вообще еще ни разу не сталкивался. Неизвестно, кто этот элемент использует. Ладно, все же дареному коню зубы не смотрят, пофигу. Эй, что что-то я совсем отвлекся от происходящего. Баюн уж, наверное, устал ждать. Но скоморох... Кстати, в моем понимании скоморох это кто-то вроде Шута, а вот сам Баюн, насколько я понял, вкладывает в это слово нечто близкое по смыслу к артисту, не подал виду, и мы, переглянувшись, шагнули в арку пространственного перехода». Юго-восточная часть лабиринта Стража. «Лаба встретила нас, привычной хмарью низкого, красновато-серого, облачного неба. Я уже претерпелся, А вот Баюна пригрузила, будь здоров. От вида местного пейзажа он заметно приуныл, что, впрочем, неудивительно. Я, когда только-только сюда загремел, тоже был не в восторге от местных ландшафтов. А теперь ничего, уже вроде как и освоился. «Слушай, Олег, а куда мы направляемся?» «Да и есть тут одно безопасное местечко, передохнем там. Я планирую выбираться отсюда. Издашь сдашь в смысле. Только вот нужно продумать, как это грамотно сделать». «Ты как, со мной? Или, может, понравилось? Решишь теперь здесь обосноваться?» Я ехидно подмигнул растерявшемуся скомороху. Тот сначала не понял шутки, а потом тоже улыбнулся. «Боюсь, тут слушать мою музыку будет некому, так что я лучше с тобой, к дому поближе». Потом он задумался на некоторое время и задал неожиданный вопрос. «Слушай, Олег, а что мне с моими... уровнями делать, а? Зачем они нужны?» Я почесал голову и пустился в объяснение. Ну, ты можешь подняться до пятого уровня и выбрать свою стезю и класс. Видя его непонимание, я уточнил. Ну, общее направление развития, кем ты стать хочешь в итоге. Можешь взять стезю ловкости и стать, например, лучником или следопытом. Это кто-то вроде охотника. А то и вовсе ловкачом. Либо пойти, как я, путем силы, превратившись в щитника, богатыря или головореза. Будешь своих врагов дубиной по голове месить, или топором на половинке рубить, или, как я вот, со щитом бегать, других защищать от опасности. Но я же видел, как ты сражаешься, такого витязя еще поискать. Раз, и нет паука. Ведь ты же щитник, раз со щитницей ходишь. Ну, ты на меня не смотри. Я очень своеобразный щитник, на атаку заточенный. Да и не щитник я больше. Недавно класс сменил на стража. Ого, здорово, наверное. Хотел бы я быть как ты. Боюн с сожалением посмотрел на свои худощавые с длинными пальцами руки, которые принято называть музыкальными. Только не дано мне силушки богатырской. Сила моя в песнях, да в музыке. Он вроде как успокоил сам себя. Могу его понять. Юношеский максимализм, который, подпитываясь убойными дозами тестостерона, толкает парней на великие свершения. Чтобы обязательно с кровью, эпическими сражениями и драмой И желательно даму сердца туда же запихать, чтобы было ради кого подвиги вершить Это для его возраста перманентное состояние Только реальность бэкворда, если ее можно таковой назвать Суровая штука От розовых мечтаний она так же далеко, как страус от медведя Ну, мое мнение такое Было бы желание, а остальное приложится Но дело твое, не хочешь по этим путям идти. Можешь с разума выбрать, волхвом станешь, к примеру, будешь бесов из издашь выдергивать себе на подмогу, или знахарем, чтобы зелья волшебные создавать да довольно в сражениях целительствовать. Волхвы! Ну, они же такие, дядьки седобородые, над старыми книгами все время корпят. Какой из меня Волк да знахарь! Он весело рассмеялся. Да брось! Тут разве дело в возрасте? Никто ж не заставляет тебя сутками над древними свитками пыхтеть. Ходи себе, путешествуй, людям помогай. Хочешь — увеличивай уровень, не хочешь — не увеличивай. Волхву вообще красота. За него твари сражаются, а он, знай себе, врагов проклинает. А знахаря? Того в атаге вообще пуще глазу своего берегут, ведь от него жизни всех и каждого в бою зависят. Ну да ладно, тоже дело твое. Есть еще ворожей. Те вообще уникальный класс. Хочешь, делай из него саппорта. Вновь увидев на лице спутника непонимание, я поправился. Ну, заклинаниями усиливаешь своих соратников, чтобы они сильнее стали. И в бою крепче сражались, понимаешь? Или можешь развиться в мощного колдуна, сконцентрировавшись на своей стихии. Тогда вообще красота. Одним заклинанием будешь своих врагов в прах превращать. Короче, кем хочешь, тем и будь. «Кстати, а как так вышло, что ты за свою жизнь ни одного уровня не поднял?» «Да я ж селянин. С детства пастушком родителям помогал, за лошадьми приглядывал. Там и научился на свирели играть. Да но мне от природы, людям завсегда нравилось, как я играю. А потом маманька с папанькой в лес по ягоды пошли, да на погонь нарвались. Убили их, и остался я круглая сирота». Он помрачнел лицом от плохих воспоминаний. Родственников у меня не осталось. Вот и принялся скитаться, как непрекаянный. Голодал, попрошайничал поначалу. А потом научился на гуслях да на гудки пиликать. Принялся игрой своей народ на ярмарках да базарных днях развлекать. Тем и живу по сей день. Мотаюсь, как голь перекатная, от города к городу. Боюн замолк, переваривая свои тяжелые мысли. Молчал и я. Бесхитростная и печальная история паренька задела меня за живое. Знаешь, ведь никто не понуждает тебя становиться воином или волшебником. Жил же ты до этого как-то. Почему бы и дальше так же не жить? Так-то оно так, друже. Да только вот не будь тебя, меня бы уже сегодня на белом свете не стало. Выходит, нельзя всю жизнь лишь на дудке дудеть, да в ус не дуть. Как полагаешь? Он вопросительно уставился на меня, словно ища ответ на свои внутренние вопросы. Я не спешил с ответом. от него, как мне кажется, зависит жизнь этого бесхитростного и доверчивого парня, открывшегося первому встречному незнакомцу. Вот скажу я ему, дружок, бери дубину, иди месить твари до монстров, а потом раз, и умрет он от собственной неопытности. И что тогда? Надо оно мне. Я еще не забыл выражение глаз Доброгоста, погибшего во многом по моей вине. С другой стороны, парень прав. Нельзя всю жизнь надеяться на то, что неприятности всегда будут обходить тебя стороной. «Рано или поздно суровая реальность ворвется в твою жизнь, растопчет в пух и прах твою зону комфорта и будет спокойно наблюдать, как ты корчишься в луже крови и дерьма, пытаясь выбраться из очередного переплета. С теми из нас, кто просто отдается на волю течения, жизнь обходится особенно жестко, словно в назидании остальным. Так что сможет ли Баюн достичь чего-либо в дальнейшем, зависит не от меня, а только от него одного. И не мне его останавливать от этого решения». «Мой тебе совет, раз не хочешь воином или стрелком становиться, будь волхвом или ворожеем, с твоей музыкой ты много сможешь достичь». «Все лучше, чем год за годом скитаться между городами в поисках не пойми чего, а?» Я подмигнул задумчивому боенку. Мы вновь замолчали, предавшись каждой своим мыслям. Я открыл карту интерфейса и разбирался с нашей точкой выхода и тем, как далеко мы очутились от пещеры негатов. Выходило, что не очень. Нас выкинуло в юго-восточной части Лабы, недалеко от того места, где я появился в Даш четверо суток назад. Я выбрал Азимут, поставив метку на карте, и мы двинулись в том направлении. Некоторое время ничего не происходило. Потом на нас выпрыгнула одиночная Гарша, друже напугав Баюна. Твари, правда, очень колоритная и производила жуткое впечатление. Особенно, если ты раньше с ней не встречался. Но я-то прекрасно знал, на что способны эти существа и чего от них ожидать. 30 секунд, и от нее не осталось ничего, кроме воспоминаний. Дальше наш путь пролегал мимо той самой памятной черной базальтовой скалы, около которой я впервые пришел в себя. И когда мы к ней приблизились, я напрягся. Метка мракоборца, радиус которой заметно подрос за последние дни, вспыхнула, обжигая ладонь. И на мини-карте расцвела целая россыпь из кроваво-красных точек. Я сделал знак Байну, и мы принули к скале. Выглянув из-за базальтовой глыбы, я увидел, что перед той самой скалой скопилась приличная толпа мобов, голов в Опять надоевшая нежить. Но не это привлекло мое внимание. На вершине скалы вновь мигала кроваво-красная воронка астрального разлома. Какого хрена? Откуда? Я же вырвал камень души Марии из гнезда. Как они его перезапустили? Ладно, неважно. Второй по значимости вопрос, где черти носят Семаргла в такой момент? Тут орда волатырь намылилась прошмыгнуть, а он носится неизвестно где и хоть бы что ему. Страж будто ждал, когда я вспомню о нем. Тут же спикировал огненной кометой на площадку возле телепортационной скалы и оглушительно гавкнул. Погонь подняла такой орывой, что уши заложила, и началась потеха. «Так, а вот теперь и мне можно повеселиться». Боюн, сиди тут, тише мыши, а то порвут». Скоморох, округлившимися глазами, смотрел на развернувшуюся эпичную сцену сражения между стражем и толпой нежити, поэтому не сразу понял, что я обращаюсь к нему, после чего лишь кивнул в ответ, не отрывая взгляда от побоища. Я разгоняюсь со всех сил и врываюсь в мешанину врагов, выставив перед собой щит. Накатывает знакомый боевой кураж, и я принимаюсь осыпать тварей ударами налево и направо, Прорубаясь в сторону Симаргла, меня даже не сразу замечают, потому что все внимание твари приковано к огненному псу, который сейчас рвет и мечет прямо в центре этой толпы. Я даже отсюда вижу, как в его стороне взлетают вверх ошметки и тела Но такая лафа не будет длиться вечно. Я успеваю упокоить лишь четырех тварей, когда ощетинившийся клыками и когтями ломанный строй поворачивается ко мне во всей своей красе. А вот теперь отступаем. Внимание мы к себе привлекли. Под воодушевлением мелодии ветра, которая еще не прекратила свое действие, я, словно метеор, бросаюсь к подножию скалы и взлетаю на пару метров вверх. Там есть крошечная площадка, скорее даже уступ на котором я и угнездился. По пути меня успели цапнуть несколько раз, прилично сбив здоровье. Погони вокруг слишком много. Я буквально расталкивал их стороны, когда бежал сюда. «Да и черт с ним!» Раззадоренные моим бегством твари лезут по моим следам, но я тоже не зеваю. Мощнейший всплеск из десяти стаков спухает на их пути, и сразу десяток тварей, больше остальных спешивших поужинать моим телом, оказывается в теле аномалии, моментально разлетаясь по округе целым фонтаном крови и клочья в мертвой плоти. Бегущие следом монстры сыплются в стороны, стараясь избежать неминуемой гибели в аномалии. Получается не у всех. Играюк принимается пережевывать новые тела. Чуть дальше, метрах в двадцати, Семаргал активирует огненное дыхание и словно из огнемета поливает окруживших его врагов, как какой-нибудь сказочный дракон. Теперь вновь мой выход. Воздействие, единение с природой, клубок змей, пробитый щит, каменная кожа, активация. Бармана поинтов, как и здоровье, ухнувшее вниз после пробежки через тварей. И использование самого мощного моего навыка, вновь заполненный под завязку. Разорву! Время привычно замедляет свой бег, тело буквально распирает отрущийся на свободу шайной силы. Я рычу, будто дикий зверь, и прямо сверху спрыгиваю в поредевшую толпу тварей. На меня наседают со всех сторон, но на минуту, пока действуют все мои усиления, я превращаюсь в безумную смесь юлы и бензопилы, вырезая целую просеку в мешани неуродливых, исковерканных мутациями тел погони. Кровища хлещет во все стороны». А я хочу, словно безумный, мощными косыми выпадами рассекая тела на части, отрубая конечности и головы. Выпад, удар, разворот, уклон, рывок вперед, рассечение, пинок ногой, добить упавшего. Тело действует рефлекторно, словно по заложенной программе. Разум сам решает, как двигаться, не требуя никаких осознанных усилий. Все происходящее сливается в какую-то невообразимую багряную карусель. Я словно берсерк. Ничто и никто меня сейчас не в силах остановить. Твари все больше наседают со всех сторон, блокируя меня своими телами, лишая свободы маневра. Задние еще живые наседают на уже окончательно мертвых своих собратьев, имевших несчастье очутиться впереди. Но даже сыплющиеся со всех сторон удары и укусы не в силах ничего сделать. Мой подросший вместе с уроном личи восполняет хиты уже в момент нанесения удара. Сейчас, если не обращать внимания на происходящее вокруг, мой бар здоровья выглядит довольно забавно. Пляшет вверх-вниз, как эквалайзер. Здоровье то падает вниз на 5-10%, то тут же поднимается обратно. И так с периодичностью несколько раз в секунду. Ладно, теперь их уже слишком много. Здоровье начинает опускаться. Ну, сами виноваты. «Поберегись!» Мысленно утапливаю иконку животного ужаса. Во все стороны рвется волна зеленоватой дымки. Вал мертвечины дрогнул и шарахнулся от меня во все стороны. «Куда же вы, уродцы?» Я только начал, как говорили римские легионеры, бегущего, добей. Я рублю покатые спины и голые уродливые головы, разрубая без разбора упырей и шаксов, пробивая клевцом головы гаршем, отпихивая от себя щитом, не кстати подвернувшегося излома. Все, селфы упали. Мана под каменной кожей просела на две трети. добавь из тварей тоже свалились. Их осталось не так много, пара десятков, но мне хватит. Я, переключаю тогл в сломанный меч, Отключаю жадно-сосущую мою ману каменную кожу и юзаю лесной плющ, после чего пячусь назад, чтобы прижаться к склону утеса и обезопасить себя с тыла. И в этот момент в разрыве цепи несущихся ко мне тварей вижу, как страж принимает до более знакомую позу, задрав голову к небу. Над скалами раздается заунывный вой. Мать, мать, мать! Я в ужасе мечусь по панели взглядом в поисках нужного умения. В торопях забыв промысленную активацию, И, наконец, нахожу искомую иконку. В этот момент огненная колонна вырывается из тела Симаргола, и вал бурлящего пламени прокатывается по каменному пятачку, пожирая твари и приближаясь ко мне. Истукан! Активировать! Тело каменеет, и я вижу, как все пространство вокруг меня превращается в маленький филиал преисподней. Гудит и клокочет высокотемпературное пламя. Оно лижет мое каменное тело, не в силах ему навредить, пока действует умение. Вокруг меня оглушительно визжаты корчатся в предсмертных муках, оставшиеся в живых твари. За счет своей природной уязвимости к огню тела нежити прямо на глазах превращаются сморщенные, обугленные тушки. Несколько секунд сущего ада, и пламя неохотно опадает, оставляя после себя смрадно-чадящие островки горящей мертвой плоти. Я вываливаюсь из статуи и в падаю на горячие, дымящиеся камни лабы. Все же успел. Вот Семаргал, гад. Едва мне зад не поджарил. Главное, смотрит на меня, как ни в чем не бывало. Хвостом своим виляет, скотина бессовестная. Ладно, главное, обошлось. Хоть и было близко. Деактивирую все тоглы и ауры, чтобы не тратить МП. И так, практически обнуленное, за время сражения. Сажусь на землю. Семаргал, дружелюбно помахивая хвостом, подходит ко мне и толкается широким лбом в плечо. «Что, негодник, небось доволен собой? Чуть меня на тот свет не отправил». Довольное урчание огромного пса подтверждает мои догадки. После чего, лукаво глядя на меня, этот хитрюга начинает лизать своим горячим, влажным языком мое закопченное лицо. «Ладно, ладно, сдаюсь, твоя взяла. Ты молодец, молодец, кто ж спорит? Смотри, сколько пога не накрошил. Хороший пес!» Треплю Семаргла по загривку, и тот опускается на землю рядом со мной. В этот момент к нам со всех ног подбегает боюн, возбужденно размахивая руками. Семаргл напрягает уши и настороженно смотрит на скомороха. «Тихо, дружок, свои!» Негромко шепчу ему на ухо. «Кто знает, что на уме у разгоряченного схваткой пса, у которого и сейчас нервно подергиваются мышцы на лопатках?» «Это... Да это просто...» Так, in, ты, я даже испугаться не успел, а ты, раз к ним, а потом раз и уже навстречу. И тут же бац, и только кишки по сторонам, и сразу туда, в самую гущу, отварь р, и со всех сторон на тебя, а потом пламя, у, как в вдомни, и никого. Вот это да, вот это я понимаю. Он машет руками, словно вертолет лопастями, силясь передать всю гамму переполняющих его чувств, даже подпрыгивает на месте от возбуждения. Я невольно усмехаюсь, хотя прекрасно понимаю его состояние. Блин, что на меня вдруг нашло? Полез на рожон, как пацан. Конечно, все удачно обернулось. Но этот кровавый угар мне хорошо знаком. Я вошел в раш, как тогда у ворот воспит камни, действуя полностью на рефлексах, отключи все лишнее своей голове. Не знаю, наверное, захотелось проверить свои возможности, чего я стою после инициации. Но нужно быть поаккуратнее с такими заскоками. Уж очень опасно это. Я практически теряю над собой контроль, полностью отдаюсь жажде крови. Что ж, задача выполнена. Я реально крут. Да и новые умения показали себя как надо. Если бы не истукан, меня вообще могло бы поджарить как бифштекс. Наверное. Хотя, кто знает, может и выдержал бы. Я понятия не имею, сколько урона наносят умения симаргла Вновь укоризненно смотрю на пса, по шкуре которого постепенно успокаиваясь и замедляясь пробегают вспышки огненных сполохов, а тот упорно делает вид, что его это не касается, и безмятежно принимается вылизывать свою шкуру. Я сконцентрировался на иконке спати и с удивлением обнаружил, что за время этого побоища скоморок взял седьмой уровень. Я даже позавидовал ему, вспомнив, как сам убивался, поднимая свой седьмой левел, и это при том, что 3,5 уровня мне упало, считай, за дарма за убийство хозяина медвежьей рады. Ну и по заданиям почти столько же. Все-таки он читер. Великолепный паровоз. Система бэкварда не ограничивает его в прокачке. Хоть на сотых мобах качайся, если есть хай-левел, который будет их убивать под твоим воодушевлением. А ты, зная, грибай свои 5%. Интересно, почему так? Может из-за того, что тут барты в принципе редки? Типа поощрение от системы такое? Правда, у такой прокачки есть второе дно. Ты не прокачиваешь уровень навыков достижения и не качаешь ни выносливость, ни восприятие. А сколько зависит именно от этих трех аспектов каждого персонажа, я знал не понаслышке. Так что я лучше по старинке, ручками. Все толку будет больше. Так, ладно, сидеть хорошо, но есть одно дело, которое не терпит отлагательств. Я встал и, остановив жестом поток сознания боюнка, двинулся к ступеням. Подъем в этот раз прошел легче. Все-таки ловкость и сила мои заметно подросли за прошедшие дни. На вершине скалы меня ждет сюрприз. Вокруг алтаря крови начертан круг из залых бесовских рун, в которые вписаны еще три малых рунных круга. В них лежат выпотрошенные туши каких-то тварей. Разобрать сложно, но, судя по всему, это именно то, на чем работает воронка. Хорошо, что я не встретил того, кто эти руны начертал. А то есть у меня на этот счет нехорошие догадки. Я приближаюсь к воронке, и всю медлительность и вальяжность, которые завладели мной после боя, как рукой снимает. Коротко живущий астральный разлом. Время до истечения действия разлома 57 минут 43 секунды. Соблюдайте осторожность. Ах ты, чтоб тебя! Я бросаюсь в воронку, даже не думая о последствиях. Вспышка перехода. Я уже знакомым подземелье Кургана. Тут тихо и темно, никого нет. Ладно, будем считать, что разведка завершена. Я ныряю обратно в разлом, синхронизирую таймер разлома и свой в интерфейсе, после чего кубарем скатываю с утеса, по пути хватая за шкирку скомороха. «Давай за мной, быстро!» «Грубовато, конечно, но времени на расшаркивание нет. Оно стремительно утекает. Быстро приближаюсь к Симаргу и треплю его по затылку. Прости, дружок, но нам нужно уходить. Надеюсь, мы еще увидимся. Я срываюсь с места бегом, увлекая скомороха за собой. Время не терпит. По-умному нужно бы его оставить тут, но я опасаюсь, что придут новые твари, а боюн как боец ничего из себя не представляет». Вряд ли страж специально останется тут, чтобы охранять его от нападок нежити. Так что ничего страшного, пробежится со мной. Надеюсь, ему хватит бодрости и стамины. Мы несемся, как угорелый, поднимая целые облака пепла за своими спинами. Я прямо физически ощущаю, как утекает время, завинчивая шуруп за шурупом в крышку нашего общего метафорического гроба. Нужно спешить. Я отдаю еще. Бодрость валится в красный сектор, с тахановскими темпами принимаясь выжирать мою стамину. Кстати, Что значит слово «стахановскими»? Вот ведь, нашел о чем думать в такой момент. Как ни странно, Баюн не отстает и не показывает никаких признаков усталости. По крайней мере, на мой взгляд. Видать, он тоже не так прост, как кажется. Может, дело в объеме груза, который я таскаю в инвентаре? С комаров бежит налегке, вот и не устает дольше меня. Кто знает, нужно будет спросить его. Ладно, все потом. Спустя 15 минут напряженного спринтерского забега мы врываемся в бутылочное горлышко, словно ураган. Я взлетаю наверх по приставленной лестнице и спрыгиваю во внутренний двор. «Общий сбор! Все ко мне!» Ору так, что от натуги едва не лопаются связки. Даже сейчас слышу, как по пещерам прокатывается гулкое эхо. Ко мне, словно ужаленный, подскакивает сварк, недоуменно смотрит на меня. Потом переводит взгляд на боина, пытается что-то сказать. Перебивая его жестом. «Нет времени объяснять! У нас есть разлом волоты, и полчаса, пока он не закрылся! Собирай всех! Мы уходим!» «На все про все пять минут! Бегом собирай народ и за мной!» Сварк открывает рот, чтобы что-то сказать, но я вновь его перебиваю. «Я сказал бегом! Каждая секунда на счету! Кто не успеет, останется тут!» «Погнал!» Сварк подпрыгивает на месте, и рысь убежит к пещерам, на ходу раздавая короткие команды и передавая импульс, вложенный мной в его тушку, остальным местным жителям. Народ начинает суетливо бегать, как тараканы на кухне у студентов. На внутреннем дворике, словно на тонущем корабле, возникает стремительно разрастающийся цунами паники и судорожных сборов. «Харизма плюс один». «Что еще, мать твою, за харизма? Скройся с глаз!» «Все вещи бросаем! Берем только самих себя! Время до выхода — 4 минуты!» Я подстегиваю массовый кипиш, хотя тут даже особых усилий не нужно. Народ носится словно угорелый. Я набегу, отлавливаю какого-то шкета, поймав его за ворот. «Малой, Криста вернулась! С ней еще трое!» Пацаненок так яростно трясет головой, что мне кажется, его голова на тоненькой шее вот-вот оторвется. Они часа два назад пришли! Голос до да чего у него песклявый, а шуши режет. Давай за ними. Одна нога здесь, другая там. Мелкий пуля срывается с места и уносится в жерло пещеры. Круто ты с ними! Скоморох пристроился на корточках в сторонке и сейчас переводит дыхание. Молодец, соображает, что нам еще обратно бежать. Я, например, тонус на четверть извел. Пока через силу с нулевой бодростью сюда бежал. Ну ничего, зато добежали всего за 15 минут. Ох, чувствую, с этим табором назад дорога будет гораздо длиннее. На таймере 36 минут 41 секунда. Тут на меня налетела Эл, схватив за шею и начала что-то причитать. За ней подходят Криста и другие мои прежние попутчики. Криста тоже явно рада видеть меня. По остальным не поймешь. У Корда на лице выражение досады. Чего это он? Ну, может, свои тараканы? Не мое дело. Хотя кто я им, и они мне знакомы были полчаса максимум. Мы думали, ты умер. Звали, звали тебя, а ты из воды так и не вынырнул. Эл держит меня за локоть, словно боится, что я опять куда-нибудь исчезну. Пространственный карман попал. Все нормально, забей. Народ, все потом, времени нет. Неподалеку отсюда есть астральный разлом. Мы можем вернуться в алатырь, но времени очень мало. Криста, всем баф на всякий. Объединяемся в группу. Объяснения по дороге. Народ сделал стойку и зашуршал, принимая приглашение в пати. Неудивительно. Выбраться отсюда хотели все поголовно. Это проклятое место уже порядком опротивило. «Корт, возьми Харви и Баюна!» Я киваю на скомороха. прикройте хвост колонны, чтобы твари на марше не налетели!» «Баюн, свести свою дуделку чаще, чтобы народ хвостей активнее булками шевелил!» «Хорошо!» Корт с Барда молча кивают в ответ. Делая это с поразительной синхронностью. «Дальше! Эл, Криста, на вас центр! Дрозд и я пойдем в голове колонны, прикроем их от тварей!» «А то есть тут желающие полакомиться человеченкой!» Сварк удивил даже меня. За полторы минуты до истечения поставленных мной пяти минут все местное население пещеры негатов собралось на внутреннем дворике. Я окинул взглядом разномастную толпу, удивившись количеству народа, и принялся язычным голосом сообщать новости. «Так, народ!» Неподалеку есть астральный разлом, через который мы можем вернуться в наш мир. Проблема в том, я бросил взгляд на тайминг, что ровно через 31 минуту он закроется, и мы останемся здесь. Поэтому прямо сейчас мы со всех ног бежим туда, стройной колонной, по двое. Когда я говорю «бежим», это значит «несемся со всех ног». Вещи не берите, они будут вас задерживать. Помогаем друг другу, своих не бросаем. Боюн, давай нам радостный марш, и вперед. Скоморох вновь дудит свирель. Нестроенная толпа выстраивается по двое. И, перебираясь через стенку, трусцой начинает выбегать из горлышка. Я на пару с дроздом пристроился в голове колонны и, припустив вперед, стал задавать темп движения. Черт, как же медленно движется эта человеческая многоножка! Я в сердцах матерюсь про себя, стараясь внешне не показывать своего волнения. Время утекает. На часах 22 минуты 30 секунд до отключения портала. Первую половину пути мы проделали без особых трудностей. Потом начался кошмар. Из закоулков лабы полезли все твари, которые только тут были. Они словно почуяли, что люди, так долго сидевшие раздражающие занозой прямо у них под носом, сейчас уязвимее всего, и пошли на нас штурмом. Я метался между началом колонны и серединой, пытаясь быть везде и сразу одновременно, но не успевал. Твари нападали, вырывая слабых и беспомощных людей, измотанных длительным заключением в казематах ренегатов. Крики ужаса и боли раздавались то тут, то там. Я разрывался между обороной и понуканием испуганных, растерявшихся людей. И так не быстрое движение замедлилось еще больше. Оставив все над надроздал сварга Кристу и эл, я унесся хвост колонны, принявшись без всякой жалости и сострадания подстегивать грозными окриками, а кое-где и пинками тех, кто плелся в хвосте. А тут и так шли самые слабые. Даже свирельская мороха плохо помогала. Сердце разрывалось, но я не мог себе позволить их бросить». Поэтому с несвойственной мне жестокостью заставлял их выжать из себя все. В какой-то момент со спины к нам пристроился десяток гаршей. Увидя смерть на расстоянии полета стрелы, измотанные люди ускорились. Страх подстегнул их сильнее моих окриков. И хвост вереницы начал ускоряться, вбирая в себя длинную колонну людей. Чего я и добивался, сбивая их кулак, который гораздо легче оборонять от нападок тварей, нежели растянутую вереницу. Плотно сбившаяся толпа упорно шла к своей цели. А мы, все, кто был в состоянии противостоять тварям, окружив ее, отбивались от трех десятков монстров, наседающих со всех сторон. Но нас было слишком мало, чтобы быть везде и сразу. Еще проклятые могильщики то здесь, то там по ходу движения нашей группы выставляли пятна своего противного магического тумана, создавая таким образом прикрытие для скрытых атак нежити. Несчастные мужички, облаченные в дрянные доспехи, оставшиеся после ренегатов, пытавшиеся хоть как-то закрыть своими телами прорехи в обороне, погибали один за другим. И их просто выдергивали из строя и рвали на части прямо тут. Немного в стороне. Несчастные кричали, но мы были не в силах им помочь. Стоило покинуть свое место в построении, как в прореху немедленно вклинивались гарши. Думаю, погонь именно этого и добивалась, убивая несчастных прямо у нас на глазах. Я стонал от бессилия, глядя, как таймер отчитывает последние 15 минут работы портала. Твари заходили сзади, готовясь напасть копом. Разрезать плотную массу людей, разорвать и сожрать их тела. «Сэм, мы так всех погубим! Нужно что-то предпринять!» Сварк травит своего проглота на ближайших тварей, параллельно смотря на меня беспокойным взглядом. «Спокойно, прорвемся! Веди людей вперед! Моя группа ко мне!» Я дал команду своей группе. Единственному, что останавливало погонь на пути к своей цели переместиться назад. Криста обновила бафы, и мы бросились в последнюю атаку, отвлекая твари на себя, давая простым людям небольшую фору, чтобы они успели добраться до воронки, прежде чем она захлопнется. Тварей было немного, всего штук 30, но это оказались преимущественно шаг гарши и упыри. Все ужасно шустрые, и подловить их, когда вокруг тебя носится таких целая толпа, невероятно трудно. Сетива на луке Харви щелкала практически непрерывно, с поразительной скоростью опустошая колчан. Поочередно я, Корт, Эл или дрост выступали на шаг вперед и рубили, кололи и резали подошедших слишком близко тварей. Наконец, когда кольцо вокруг нас сжалось до предела, я применил лесной плющ, и все решилось считанные секунды. Большинство поганцев оказалось обездвижно, и это решило исход дела. Оставшийся десяток выживших мобов в страхе отступил, решив не связываться с такой зубастой добычей, и вернулся к трупам тех людей, кто погиб раньше. Мы, наконец, смогли вздохнуть свободно. Мы успели. На таймере еще 5 минут работы портала, а мы уже у подножия скалы. Измотанные до предела люди карабкаются по ступеням вверх, помогают друг другу и, проходя сквозь воронку один за другим. Я дал себе возможность немного расслабиться. Мои нервы, натянутые словно гитарные струны, со слышимым дребезжанием стали давать слабину. До воронки из 42 человек, вышедших из пещер, не добрались 9. Страшное соотношение, и я вновь чувствую свою вину. Можно ли было избежать таких потерь? Я сам же себе откровенно признаюсь, нет, нельзя. Слишком мало тех, кто мог защищаться от погони, и слишком большой балласт в виде ослабевших женщин и детей. Да и мужчины, которые до попадания сюда даже оружие в руках толком не держали. Огнищане и селяне в основном. Все вымотаны за стенками ренегатов. Что тут скажешь? Всех сносных воях Джун отбирал первыми свои ряды. Если бы не этот забег на выживание, возможно, из Даш не выбрался бы никто из них. Ладно, чего уж теперь? Живое живым, мертвое мертвым. Я стою на вершине утеса, наблюдая за тем, как ручеек людей вливается в воронку портала. Рядом свар Криста, Баюн, Эл, Корт, Харви и дрост Все те, благодаря кому эти люди смогли добраться. Отправляю Волхва и Ворожею, да и Барда с ними, чтобы они прикрыли эту толпу с той стороны. Кто знает, что сейчас творится в Кургане. Волх со своим проглотом не подкачает, я уверен. Баюн сперва хотел дождаться меня, но я был непреклонен и все споры присек на корню. Нечего тут. Следом за ними ныряют Харви и дрост портал втягиваются последние из оставшихся беглецов. Тут я вспоминаю кое о чем и хлопаю себя по лбу. Эй, Эл, у меня для тебя подарок. Правда? Что, прямо сейчас? Может, она и права? Но у меня почему-то такое чувство, что я должен сделать это здесь и прямо сейчас. Вынимаю из рюкзака яйцо призрачного ткача и протягиваю ей. Активируй. Эл послушно жмет нужный раздел в контекстном меню. Паучье яйцо вспыхивает пучком яркого света, и на ладони у нее появляется полупрозрачный, словно стеклянный паучок, прикрывая ее своим телом почти полностью. Даже при всей моей нелюбви к этим членистоногим нельзя не признать, что конкретно этот паук довольно красив и необычен. Хотя я думал, что он будет побольше, если вспомнить его мамашу. Может, с набором уровней подрастет? «Ути, какая прелесть! Сэм, что это? Откуда ты взял это чудо?» Удивление и умиление Эл таково, что я не могу сдерживать улыбку. Сюрприз удался. Она точно ненормальная. Какая девушка так реагирует на пауков? Впрочем, может, именно своей ненормальностью она меня и взяла. Кто знает. Это твой питомец. Приглядывай за ним хорошенько. И он вырастет большим, сильным и красивым. Лицо Эл нужно видеть. Я незаметно делаю скриншот. Наверное, это лучшее, что со мной произошло с момента попадания в гребаный бэквард. Что? Правда-правда? «Я могу его взять?» «Он уже твой. Ты же дала ему появиться на свет. Следовательно, этот красавчик теперь принадлежит тебе». «Он такой милаха. Вы только посмотрите, какие у нас глазки. Целых восемь. Назову тебя глазастик. Всегда мечтала о чем-нибудь таком». Эл переворачивает ладошку, наблюдая за тем, как призрачный паук переползает по ней снизу вверх. «Ну как ты угадал?» Многозначительно и загадочно усмехаюсь ей в ответ. «Интуиция, конечно, как еще-то». «Спасибо!» Эл, «Нет, Лера!» «Та самая прежняя Лера, оставленная мной далеко позади, закрытая в самом дальнем уголке моего сердца с заколоченными дверями, подходит ко мне в упор и ласково, как раньше, целует меня в щеку. В груди разливается предательское тепло, и я замираю, наслаждаясь моментом. Забегая вперед, нужно сказать, что если бы я в эту секунду отвлекся на происходящее вокруг, то смог бы избежать огромного количества проблем. А может, и не смог бы». Я одергиваю себя. На таймере полторы минуты времени. Поговорить можем и после. Оглядываюсь вокруг. На вершине только я, Элл со своим новым питомцем и корд, который деликатно стоит в сторонке. Все остальные уже на той стороне. Ладно, народ, нам пора на ту сторону. Элл, твой черед. Счастливая Элл кидает на меня последний взгляд в полной благодарности и ныряет в портал. Киваю корду. Теперь ты. Ага. Я оборачиваюсь, чтобы в последний раз Окинуть взглядом эти серые скалы Где мне довелось пережить так много Где я встретил столько хороших И не очень людей, да и не только людей Смотрю на привычное Багрово-серое низкое небо И глубоко вздохнув, поворачиваясь К воронке астрального разлома И непонимающе утыкаюсь взглядом в Хмурого корда Почему он еще здесь? Портал отчитывает последнюю минуту работы Прости, но ты не можешь пойти с нами В голосе злости насмешка «Я не могу тебе позволить!» «Чего?» И тут же свет тысячи солн вспыхивает у него на ладони. Вспышка! Я ослеплен на 10 секунд. Ничего перед собой не вижу. Чувствую мощный толчок в грудь. А дальше тело охватывает ощущение падения. «Твою мать!» Подгибаю колени к груди, принимая позу эмбриона и мысленно утапливаю истукана. В следующее мгновение мое тело каменным ядром вбивает песок и пепел выжженной земли Даш. Истукан спал почти сразу после ослепления. Благодаря ему я ничего себе не сломал, упал с 15-метровой высоты. Но сейчас это последнее, что меня беспокоит. На таймере 35 секунд. Я словно ужаренный, скакиваю и карабкаюсь вверх по каменным ступеням со всей скоростью, которая мне доступна, обрывая ногти о трещины на поверхности черного базальта. «Ничего личного, Сэм. Я не дам тебе забрать ее у меня. Она тебя не любит. Она моя. Она будет моей». Полу безумный голос этой падлы доносится с вершины черного утеса, по стенке которого я и словно дикая белка. 15 секунд. Вот ведь сука! Этот урод специально поджидал удобного момента. Ублюдок, тварь, мразь. Я же чувствовал, что с ним что-то не так. Я знал это. Теперь понятно, как я упал в логово. Это же корт шел рядом. И он наверняка знал, что окно пространственного кармана именно там. Это он меня подтолкнул и поставил под ножку «К бабке не ходи» и его мотивация теперь становится понятной. Перед моим взором проносится выражение его лица, когда Эл там на болоте при встрече приобняла меня. Да и после, когда я пришел к пещерам, я четко видел его раздражение, просто из-за спешки не придал этому большого значения. «Ну нет, гнида, я тебе не позволю. Я вырву твой лживый язык вместе с руками и ногами и буду смотреть, как ты подыхаешь в луже крови. Дай только добраться до вершины. Скорее, ну скорее же!» Осталось совсем немного, 5 секунд. Я влетаю на площадку, чтобы увидеть, как силуэт корда ныряет в воронку и исчезает в ней. Огромным прыжком я кидаюсь к астральному разлому. Распластавшись в воздухе, в последней надежде успеть пройти на ту сторону. Словно в замедленной съемке я вижу, как прямо перед моим носом, мигнув напоследок красным, тухнут рунические контуры. Астральная воронка растворяется в воздухе без следа. Не успел.